«Извини, Джек!» – бросил я, поднимая Вильбора на ныне. «Да это как раз говорил им о том, ступай домой!» – цикнул я на него. «И остальные тоже! Вы его вымотали до упора!» «Мистер Сэм!» – признался Лестер. «Как я рад, что вы пришли! Меня он совсем не слушался!» Водова Фрай придержала дверь, а я втащил Вильбора в дом и положил его в свою кровать, чтобы он проспался. Водова подождал меня на крылечке. «Знаете что, Сэмюэль?» – сказала она. «Я приготовила на ужин цыплят. Их у меня больше, чем я могу съесть одна. Не хотите ли зайти и составить мне компанию?» Я просто немел мгновение, потом покачал головой. «На спасибо за приглашение, только я должен последить за Вильбором. На робота он ноль внимания». Тава была разочарована. «Может быть, как-нибудь в другой раз?» «Да, как-нибудь в другой раз». Когда она удалилась, я вышел снова и пригласил в дом Лестера. «Ты можешь сесть?» – спросил я. «Или должен стоять?» «Я должен стоять!» – ответил Лестер. Тогда я успокоился. Пусть стоит. А сам сел в качалку. «А что ест Вильбур?» – спросил я. «Он, наверное, проголодался?» Робот раскрыл дверцу посредине груди и достал странного вида бутылочку. Он встряхнул ее, и я услышал, как внутри что-то задребезжало. «Вот его пища!» — сказал Лестер. «Он принимает по бутылочке в день!» Лестер уже собирался отправить бутылочку обратно, как из дверца выпала тугая объемистая пачка. Робот нагнулся и подобрал ее. «Деньги!» — пояснил он. «Значит, у вас там тоже есть деньги?» «Эти нам дали, когда мы прошли обучение. 100 долларовые купюры 100 «Сто-долларовые?» иначе получилось бы совсем громоздко. Учтиво ответил Лестер, запихнул деньги и бутылочку обратно в глубь груди и защелкнул дверцу. Я сидел как в тумане. 100 долларовые купюры. Лестер, советовал я, не следовало бы, пожалуй, показывать эти деньги кому попало. Не район час попробует отнять. Знаю, ответил Лестер, и держу при себе. Он похлопнул себя по груди. Такой хлопок без труда бы снес человеку голову с плеч. Я сидел покачиваясь в кресле, и от обилия разных мыслей казалось, что мозг тоже раскачивается взад вперед, так с креслом. Во-первых, Вильбур со своим дикойным способом напиваться, во-вторых, поведение Вдовы фрай, да еще эти 100-долларовые купюры. Особенно 100-долларовые купюры. — Слушай, а что там у вас получилось с обучением? — потерялся я. — Ты упомянул, что оно нелегальное. «Самое, что ни на есть, нелегальное», — ответил Лестер. «Этим занимается один расленный тип, который прокрылся сюда и записал все на пленку, а теперь торгует потихоньку». «Но почему прокрылся? Почему потихоньку?» «Запретная зона». «Не пределов разрешенного». «За чертой дозволенного». «Ясно ли я выражаюсь?» И этот расследный тип догадался, что можно продать вам информацию, записанную на пленку, и эту... Как ты сказал? «Модель чужой культуры», — ответил Лестер. «Ваша логика ведет вас по верному пути. Однако это в действительности не столь просто». «Ну, наверное, нет», — согласился я. «И тот же расследный тип загробастал ваши денежки, не так ли?» «Вот именно, загробастал целую кучу денег». Я посидел еще немного, потом пошел взглянуть на Вильбура. он спал без просыпа, при вдохе втягивая усики в свою самовью пасть, а при выдохе уплевывая их обратно. Тогда я отправился на кухню и приготовил себе обед. Только-только я поел, как дверь постучали. На сей раз это оказался доктор Абель из лечебницы. «Добрый вечер, док», – сказал я. «Сейчас я организую чего-нибудь выпить». «Проживу без выпивки», – отозвался док. «Лучше покажи мне своего пришельца!» Он двинулся в комнату, увидел Лестера, только да так остолбенел. Лестер, надо думать, понял, что доктор удивлен на шутку и постарался тотчас же его успокоить. «Я так называемый робот-пришельца. Невзирая на тот очевидный факт, что я просто машина, я в то же время преданный слуга. Если вы хотите поведать нам свои печали, Можете конфиденциально сообщить их мне, а я не передать их своему хозяину. Доктор как будто слегка попятился, но на ногах все же удержался. Вы принимаете любые печали, спросил он, или вам желательно какой-то особый сорт? Хозяин, отвечал Лестер, предпочитает глубокую скорбь, но не отказывается и от печалей всякого иного рода. Вильбур от них косей, ставил я. Сейчас он в спальне дрыхнет в перебою. Более того, продолжал Лестер. говоря между нами, такой товар нетрудно и продать. У нас дома найдется немало страстных охотников до да первосортной горестей, присущих данной планете. Брови у доктора взлетели так высоко, что почти коснулись шевелюры. Тут все по чести заверил его, без всяких фокусов. «Хотите взглянуть на Вильбора». Док кемнул, я подвел его к кровати, и мы застыли у изголовья глядя на Вильбора сверху вниз. Когда пришельц спал, вытянувшись, то представлял собой примерское зрелище. Док поднял руку колбу и силой провел ею по лицу, оттягивая челюсть и приобретая сходство с ищейкой. Его большие толстые отвислые губы и стали под ладонью хлопающий звук. «Будь я проклят!» произнес Док. Тут он повернулся и вышел из спальни, а я потащился следом. Он, не задерживаясь, направился к двери и вышел на улицу. Спустился немножко по дорожке, потом остановился и подождал меня, а потом внезапно, вытянув руки, схватил меня с грудки рубаха, до того натянулся, что чуть не лопнул. «Сэм», – сказал он, – «ты у меня работаешь много лет и вроде становишься стар. Большинство других на моем месте уволили бы тебя, старика, Не наняли кого помоложе. Я вправе уволить тебя в любую минуту, когда захочу. Ну, наверное, так, ответил я и испытал гнусное чувство, потому что раньше ни разу не задумался, что меня когда-нибудь уволят. Подметаю ее в лечебнице на совесть, и из грязной работы. Представляете, как это будет скверно, когда придет очередная суббота, а мне не окажется денег на выпивку. Ты был преданный и честный работник, продолжал между тем док, цепившись мне в рубаху. А я добрый хозяин. Я всегда ставил тебе бутылку на Рождество и еще одну на Пасху. Ну, все точно, — подтвердил я. Все до последнего слова. — Ты же не станешь водить за нос своего друга доктора? — сказал док. — Тех остальных в этом глупом городишке, может, и станешь, а своего друга доктора нет. — Но док! — запротестовал я. — Я и не вожу никого за нас! Док наконец-то мою рубаху.